Давайте посадим ее на том холме над деревней, чтобы ей не было одиноко. Аквасан это холм демонического бога. Популярное место встречи для влюбленных. Там ее сажать точно нельзя. Может где-нибудь поглубже в лесу? Мы бродили по деревне вместе с Аквой, которая гадала, куда бы пристроить безмятежную девочку. Это начинает надоедать. Давайте просто посадим ее на заднем дворе дома Юнь-юн. -Юн. Местные на уловке безмятежной девочки не купятся. Так что можно сделать из нее новый аттракцион для туристов и покончить с этим. Молодец, казама. Так и не будет одиноко, а у Юн Юн появится новый друг. Идеальный вариант. Да, мне тоже нравится. Я буду беречь ее. Что за бред ты несешь? И ты, Юн-Юн, нельзя же так сразу соглашаться. Заводи друзей среди монстров, черта, которые ни в коем случае нельзя переступать. Мне казалось, что таким образом все проблемы будут решены. Но Магумин поспешила вмешаться. «Слушай, Магумин, я тут придумала, что сделаю первым, когда стану старостой». Ч «Чего это ты вдруг? И что ты задумала?» На заданный неуверенным голосом вопрос Магумин, Юн-Юн смущенно ответила. «Я уже давно об этом думала. Мы наловим раздумных, способных к общению монстров, и построим для них в деревне ранчо. Казума предлагал почти то же самое. Ты собираешься вырастить их, а потом обратить свои очки опыта?» Магумин схватила юнь юн за грудки и начала трясти, но та сразу же возразила. «Нет, все не так. Если мы обеспечим разумных монстров едой, одеждой и кровом, то я уверена, они изменятся к лучшему. Это будет первый шаг на пути к существованию людей и монстров. Что значит «существованию»? Наглая ложь! Тебе так сильно хочется завести друзей, что ты даже готова обратить монстров нитов? Конечно, разве не ясно?» Юн-Юн всё же призналась. Пока шумная парочка продолжала ругаться, мы с остальными думали, куда бы посадить безмятежную девочку. «Знаете, я не думаю, что у нас есть еще варианты, кроме места где-нибудь в лесу подальше от деревни». «Но ведь тогда ей будет очень одиноко». «Слушайте, я видела их всего несколько раз, но разве у безмятежных девочек нет чего-нибудь вроде места, где их побольше? Ей будет не так одиноко, если посадить ее рядом с сородичами». «Если и правда есть место, где много этих коварных тварей, то лучше поскорее найти его и сжечь дотла. — Казума, ты изверг! Проваливай, хватит пугать малышку! Глядя на то, как Аква пытается меня прогнать, безмятежная девочка протянула к нам свои крохотные ручки и рассмеялась. За воротами деревни Алых Магов начинались огромная горная гряда и бескрайний лес. Глубоко в чаще, там, где солнце еле пробивалось сквозь гущу листвы. а юн Юн-юн! Юн-юн! света! Убивающий одним ударом медведь, бросившийся на аку, был моментально уничтожен Юн-Юн. Меткий выстрел! Меткий выстрел! А, Юн Юн, спаси! Удар молнии! Нас окружили гигантские монстры, внешне похожие на деревья, но Юнь Юн тут же поджарил их своей молнией. Ох ты, знаменитый парализующий слизни! Эти опасные чудовища парализуют жертву перед тем, как медленно обволочь ее и растворить кислотой своего тела. Обычных людей они переваривают одновременно с экипировкой. «Но в моем случае сначала исчезнет броня и одежда. Не волнуйся, Казума, подобному унижению они меня не. «Инферно!» Арду слизней, медленно подползающих к Даркнесс, поглотила море, пушующего пламени. юнь юн можно тебя на пару слов?» Пока Аква пыталась потушить огонь, Даркнесс по непонятным причинам слезно перебирала останки слизней, тем временем Магумин, что до этого держалась в тылу, обратилась к юнь юн «Что-то не так, Магумин?» Сейчас я слишком занята выслеживанием монстров своим поисковым заклятием. Ага, несколько монстров крадется к нам неподалеку. Не волнуйся, я разделаюсь с ними в момент. Да не нужно. Что это с тобой? Что-то ты сегодня слишком агрессивно? Живущие в лесу монстры устроили нам теплый прием, как только мы в него вошли, но... Ты так думаешь? Но ведь избавляться от монстров, живущих слишком близко к деревне, одна из обязанностей старосты, правильно? Кроме того, у меня в запасе еще полно маны, и даже если она закончится, я прихватила достаточно монотита. Ты уже слишком увлеклась. Притащить с собой столько высококачественного монотита. Ты что, на войну собралась? Мы работаем в группе. Нельзя забирать всю славу себе. Обвинительно указав посохом на Юн-Юн, которая вынула из карманов несколько кристаллов, Магумин принялась ее отчитывать. но ну, лицо Юнь юн лишь расплылось в широкой улыбке. В группе. Прекрати так делать, выглядит жутко. И почему ты улыбаешься, когда тебя отчитывают? Это грубо в конце концов. То, что Юн Юн приняли в нормальную группу, похоже, сильно прибавило ей мотивации. А что тут такого? Мы, Юн-Юн еще спасибо сказать должны за то, что она разобралась со всеми этими монстрами. Мы в безопасности, все проходит гладко, отчитывать ее не за что. Слизни! Парализующие слизни! Я не стал обращать внимания на бубнящую что-то под нос чудачку, которая, похоже, оплакивала погибших слизней. Еще как и за что! Если Юн-Юн загробастает всю славу себе, то мне так и не выпадет возможности проявить себя. Ну все, сейчас я тыщу сильных монстров и взорву их!» «Зачем ты вообще вернулась в деревню? Мы не квесты выполнять приехали и не уровни набирать!» Понимая, что самое безопасное место рядом с Юн-Юн, Аква все время липла к ней. Теперь она вмешалась в разговор. Сложай, Казума, такими темпами от Магумин будут одни проблемы. Пусть она, наконец, стрельнет своим взрывом, и остаток пути мы ее понесем. Действительно, она вряд ли выкинет какую-нибудь глупость, когда превратится в багаж. Так и сделаем. Аква, от тебя такого точно не ожидала. Не буду я тут ничего взрывать. В какой то веки я вернулась домой, и тратить свой взрыв на каких-то мелких сошек не собираюсь. Я вздохнул, и приготовился было отчитывать Магумин за такие эгоистичные слова, как вдруг. Я почувствовал, как волоски на шее встали дыбом. «Взрыв!» Магумин продемонстрировал исключительное мастерство, активировав заклятие бесчиня за какие-то доли секунды. Сгусток магической энергии устремился между деревьями, и вскоре в глубине леса прогремил взрыв. «Что ты творишь?» – выкрикнул Юн-Юн, которая, как и окружающие нас деревья, бросила на землю взрывной волной.